Самые наилучшие пожелания моей читательнице Ивановой Марине и ее супругу из села Павловка Самарской области. Ребята, вы такая гармоничная и красивая пара. Смотрю на фотографию и просто любуюсь вами. А сынишка, ну просто маленькое чудо. Берегите друг друга и почаще говорите друг другу о том, как сильно вы любите. Пусть ваша любовь с каждым годом только крепнет и крепнет. Марина, Вы очень красивая и эффектная женщина. Пусть ваш муж почаще носит вас на руках и балует теплом, заботой и вниманием. Ребята, будьте счастливы, любите, храните и созидайте. А я постараюсь как можно чаще встречаться с вами на страницах своих романов. Пусть ваша дружная семья станет примером для тех, кто в этой жизни отчаялся встретить родную душу. Дорогие мои, любимые, замечательные читатели и друзья!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 начинает больше требовать и получать, ничего не отдавая взамен. Он также позволяет себе некрасивые и неблаговидные поступки, понимая, что женщина все стерпит. Никогда нельзя хвататься за мужчину, как утопающий за соломинку. Эта зависимость от сильного пола держится на страхе остаться одной. Именно поэтому я призываю своих читателей не бояться одиночества. Не такое оно уж и страшное, как нам его преподносят. У страха глаза велики. Страх одиночества заставляет нас забывать, что каждый личность, терять самоуважение, все прощать, угождать, закрывать глаза на многочисленные измены. От таких женщин либо уходят, либо живут с ними без уважения. Но мы ведь с вами достойны самого лучшего. Любовь — это хорошо, но вот любовь без разума — это плохо. Мне хочется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 Дорогие мои, как бы ни было больно и тяжело, но время всегда лечит. Оно не только рубцует раны, но и расставляет все на свои места. Нужно жить активной и полноценной жизнью. Свобода — это альтернатива несчастливому браку. Иногда мы не чувствуем одиночество после развода, потому что сполна насладились им в браке. Мы выходим замуж, чтобы избавиться от одиночества, и разводимся тоже, чтобы не чувствовать одиночества. Будьте счастливы, любимы, здоровы и жизнерадостны. Старайтесь даже в плохом разглядеть хорошее. Попробуйте мыслить позитивно, и вы увидите, как изменится этот мир. Он станет добрее. Не откладывайте свою жизнь на завтра. Начинайте менять ее прямо сегодня, с этого дня, с этой минуты, как только закроете эту книгу. Никто не может помешать вам стать уверенным человеком, потому что мы живем в мире безграничных возможностей, и этот мир лежит у наших ног. Не озлобляйтесь от нелюбви, одиночества, людской ненависти и предательства. Будьте сильнее этого. Вы сможете пройти через все испытания с высоко поднятой головой. У некоторых, неуверенных в себе женщин, прямо на лице написано «Используйте меня». Поэтому пусть выражение наших лиц будет уверенным, а глаза блестят. Мне хочется, чтобы мои книги вырабатывали в вас новый стиль жизни и новую философию. Поверьте, уверенному в себе человеку жить проще, чем жить человеку, который постоянно в себе сомневается, сравнивает себя с другими и ищет в себе недостатки. Никогда не впадайте в крайности и помните, что любовь к себе начинается с мелочей. Поощряйте себя за успехи и не корите за ошибки. Ошибки — это не смертельно. Делать ошибки человечно, а прощать божественно. Не бойтесь падать и тут же вставайте. Со временем вы будете держаться на ногах все увереннее и увереннее. Не ищите защиты и утешения в чужих глазах. Умейте защищать себя сами. Не стоит перекладывать ответственность за свою жизнь на плечи других людей. Будьте честны сами с собой и по отношению к тому, кто рядом. Наше с вами общение продолжается. Пишите мне, а я с нетерпением буду ждать. Я бесконечно благодарна вам за то, что вы позволяете публиковать мне письма в моих книгах и выносить ваши судьбы на суть читателей. Наша сила в откровенности. И на ваших примерах другие будут стараться не повторять ваших ошибок. Если вы не хотите, чтобы я упомянула о вас в своей книге, то дайте мне знать. Я ничего не сделаю против вашей воли. С вашего позволения я могу поменять ваше имя и город. Если вы хотите, чтобы я ответила вам личным письмом, то придется набраться терпения и подождать, потому что я в первую очередь отвечаю на те письма, которые публикую в моих книгах. Надеюсь на ваше понимание. Давайте будем встречать каждый новый день с улыбкой и верить в то, что никогда не поздно все изменить и начать жизнь сначала. Никогда не поздно, пока мы живы. Будьте добрее как к себе, так и к окружающим нас людям. Наша жизнь так нуждается в милосердии. Я жду ваших писем по адресу. 12 город Москва, абонентский ящик 30. Любящий вас автор Юлия Шилова.